Они шутили всю дорогу. Джейси ухмыльнулся, показывая, что до некоторой степени осознает свое поясничество. Дом представлял собой типичное заурядное офисное здание в Фригороде. Но находилось оно через дорогу от ломбарда и рядом с автомастерской. Не трущобы, но и не первоклассная недвижимость. Возможно, Джейси прав. Постучавшись в переднее пассажирское окно автомобиля, я подождал, пока стекло опустилось, открывая молодую женщину с короткими светлыми волосами внучатая племянница Уилсона снова следовала за ним по пятам. Да, жаль, что он не оставил ее сегодня дома. Моё поведение немного более непредсказуемо при встречах с репортерами. Я посмотрел мимо неё на высокого представительного мужчину на водительском сиденье. «Почему бы тебе не подождать здесь, Уилсон?» — сказал я. — «Вместо того, чтобы ехать на станцию техобслуживания, на случай, если мы ошиблись адресом».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 Джейси заглянул в боковое окно. «Приёмной нет», — сказал он. «Только одна большая комната. Похоже на место, где кто-то хватает тебя, как только ты входишь. Ты отключаешься, а потом — бац! Три — три почки!» «Три?» — спросил Айви. «Конечно», — подтвердил Джейси. «Кое-кому нужны ничего не подозревающие мулы для незаконной торговли органами». И насколько неподозревающим надо быть, —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 Она специализировалась на непристойных поп-биографиях, которые балансировали на грани между информированием, развлечением и вуайризмом. Она получала награды. Но на самом деле была всего лишь еще одной акулой пера, которая выбилась из кликбейтных окопов и заслужила некоторую респектабельность. Я жалел, что обещал Лайзе дать интервью кому-то из ее друзей, но одеваться было некуда.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 Время ее не пощадило. Айви, прошептал я. Ладно. Ладно, сказала мой воображаемый психоаналитик, вставая. Эта женщина ведет себя так, словно задала невинный вопрос, но меня не проведешь. Она знала, что заденет за живое. Посмотри, как ее пальцы сжимают карандаш, как она жадно ловит каждое твое слово. Прости! проговорил Тобис, промокая лоб платком. Кажется, от меня сейчас мало толку». «Она нас дразнит», — сказал Джесси, вставая. Он положил руку на плечо Айви. «Что ж нам делать?» «Она хочет вывести нас из равновесия», — решила Айви. «Стив, ты должен взять вверх в разговоре». «Но что ей известно?» — вслух удивился Тобиас. «Она действительно догадалась, что случилось с Игнасио. Ты не часто говоришь об этом». Он склонил голову на бок,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 чопорно скрестив ноги. Тобиас встал и подошел к окну, глядя туда, где, как ему казалось, он мог видеть астронавта Стэна на своем спутнике. Джейси занял позицию двери, положив руку на пистолет. «Я просто хочу сказать», — продолжил я, — «что определение слова «безумие» — не постоянное, а переменная величина, и оно в значительной степени зависит от того, о ком идет речь. Если что то мышление отличается от вашего, —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 Он проявлял неповиновение, чтобы защитить меня, а тут взял и просто ушел. Ави подбежала к двери и посмотрела ему вслед. Хочешь, я пойду за ним? Нет, прошептал я. Итак, напомнила о себе Дженни, мы говорили о том, что вам становится хуже. Я, я, это хирург Ахелес, сказал Тобис, подходя ко мне и кивая на красно-черную рыбку. Выглядит черный.